Глава 11. Если быстро-быстро вращать тазик, то выстиранное бельё отжимается само. Только в следующий раз надо будет вылезти из тазика. Чаромодифицированный енот Бальтазар. Скинув голову, я напомнила себе, что уже не какая-то там выпускница Академии чар, а старшая чаровница уважаемой конторы. что прекрасно могу постоять за себя, и господин Ридден уже успел понять и ощутить это, поэтому устояла на месте и даже выдержала взгляд мужчины. «Спокойно, Дион!» — сжав кулаки, урезонила себя. «Желай он тебя, то сразу же вцепился бы в предложение жить в одной комнате. Значит, все это он делает, чтобы смутить, чтобы оставило его в покое. Вот только пусть и не мечтает». Ридден сделал еще шаг, сокращая без того малое расстояние между нами до микроскопического, и я затаила дыхание, потому что аромат горькой вишни с приятной ноткой табака едва не выбил почву из-под ног. Проклятье! Как от него ошеломительно прекрасно пахнет! Живот подвело. Я вспомнила, что так ничего и не ела. Прежде чем осознала, что делаю, жадно втянула носом в воздух и потянулась к мужчине, страстно мечтая о тазике спелой вишни». Приоткрыв губы, быстро облизнулась. «В сахаре!» Ридден коротко усмехнулся и выдернул тетрадь из моих рук. Отступив на два шага, он неторопливо пролистал ее и ответил спокойно. «Не надейтесь!» Я моргнула и, скрестив руки на груди, нахмурилась. «На что?» Он пристально посмотрел на мои губы, и я ощутила, что краснею. Опять министр не так меня понял. Вовсе не о поцелуе я мечтала, а о вкусном варенье. «Желательно с чаем и хлебом. Ну, как теперь доказать это?» И тут меня осенило идеей. «А зачем доказывать? Мне будет гораздо проще находиться рядом с объектом, если я буду демонстрировать крайнюю степень увлеченности. Это гениальное решение проблемы. Я министру не нравлюсь, и это хорошо». «Да», — придавив червячок у извленного самолюбия, повторила я себе, «это просто замечательно». Ведь тогда мне не придётся выпутываться из щекотливой ситуации. Всё сходится. Я могу находиться как можно ближе к министру и перестану чесаться. А когда Ридана не будет дома, стану спокойно заниматься своей работой. Кому будет плохо? Никому. Разве что надменному красавцу придётся терпеть мои пламенные взоры и страстные вздохи. Но это его проблемы. Вдохновлённая новым планом, я шагнула к Ридану, и прошептала, вкладывая в фразу всю страсть, которую испытывала, желая как можно быстрее поймать тварь броди и извалить из этого дома. Но, может, когда-нибудь я удостоюсь этой чести. Не надейтесь, что я соглашусь со всеми предложениями, иронично объяснил он и помахал цитраткой. В вижу в части ремонтных работ вы упустили важные этапы. Он потянулся ко мне и вытащил из-за пояса засунутый заткень карандаш. принялся черкать в тетради Если вы решили впечатлить меня чрезмерной экономией, спешу разочаровать. Я могу принять это за непрофессионализм. Я обиженно поджала губы, ловко ушёл от ответа. Министр захлопнул тетрадь и положив её на стол, направился к шкафу. Скрипнула покосившаяся дверца, на полу упало полотенце. Я торопливо схватила тетрадь и раскрыв её, сделала вид, что тщательно изучаю внесённые Риданом изменения. Сама же размышляла, как мне остаться в этой комнате на ночь. Шкаф не вариант, из-за сломанной дверцы всё видно. Под кроватью мало места, там только енот уместится, если не поесть на ночь. За занавеской я всю ночь не простаю. В той спальне, где обосновались мы с Бльтазаром, гораздо больше вариантов. И я буду не я, если не затащу туда Ридона. Идёмте. Приблизился уже облачённый в домашнюю одежду мужчина. Я выдам деньги на ремонт дома. После того, как я получила небольшой сокрояж полный монет, так как подвал этого дома хламом, я ощутила себя одной из тех девиц, что посещали академию лишь для бумажки о её окончании. Детки богачей не планировали работать ни дня в своей насыщенной светскими развлечениями жизни, а ещё они ненавидели тех, кто знал и умел больше них. А если этот несчастный ещё смел не присмикаться перед самодурами, то попадал в лигу отвергнутых и гонимых. Чтобы выжить в очаровательном серпентарии, мне пришлось отрастить вместо нервов канаты, заточить язык, так что жалить одним концом, а на гордость надеть толстый панцирь. После того, что я прошла, получая завещанное родителями образование, пару дней в доме вредного министра, отпуск на сказочных островах. Уж я придумаю, как переночевать рядом с объектом, даже не сомневаюсь. Но пока ждала появление дельной мысли, протащила Рида на всех этажах и подвалах, попутно проверив ловушки и поискав Бльтазара, чтобы утвердить все изменения. В итоге Ридан усталый и злой сдался на милость победителя. Усевшись на кровать в спальне, он слегка повысил голос: "Вступайте спать, госпожа Дион. Остальное обсудим завтра". "Зачем же тратить время?" мягко улыбнулась я и, опустившись на колени, устроилась на полу. Вы ложитесь, а я прочитаю вам сказку, как починить крышу всего за вон. Не выдержал Ридан. Ого, а он по-настоящему сердиться умеет. Не такой уже ледяной, как я погляжу. Улеглась на коврике и зевнула. Всё вы меня не видите, значит, меня нет. Министр с рычанием подскочил и схватив меня в хапку, закинул на плечо так легко, будто я свёрнутый коврик. За несколько шагов О, нет, их больше пяти!» Дошел до двери и выставил меня, щелкнул замок, и косяк на миг осветился золотом. Зачаровал, вреднюга! Я почесалась. И что теперь делать? «Есть безумная мысль!» Оскалялся невесть откуда взявшийся Бальтазар, будто у енота другие водились.